«Вы думаете, зачем я здесь?» «Вам нижайший поклон от Гервасия». Это он упросил меня подежурить у Большого Сфинкса пару ночей. Он уверял, что вы обязательно управитесь. «Вот это номер! Гервасия организовал наше спасение!» Так вот, кто был истинный резидент? Вы, наверное, заканчивали одну разведшколу? Нет, всего лишь один исторический факультет, хотя и разные кафедры. Он возлюбил Антику, а мне оказался ближе Ближний Восток. Мы дружим уже лет тридцать. Тогда же... На заре туманной юности, увидев, каким надругательством подвергли русскую историю всякие степники, мы с Гервасием организовали общество защитников русской правды. Через два десятка лет кропотливой работы мы, как говорят разведчики, вышли на информацию а скрывающейся на чужбине девочки царской крови, вокруг которой с самого ее рождения плетет интриги желтый змей. А если два смешных старика поклялись служить России, то, конечно же, они не могли оставить без присмотра и госпожу Дионисию. ради нее Ервасий и нанялся в скоморохе. Но профессора-то мы настоящие. Самарин, нас ищут. Часа через два наши фрески будут перед глазами у каждого местного фараона. Да, действительно. Надо подумать, где вас спрятать. Пожалуй, я укрою вас в тростниковых плавнях, в том месте, где дельта Нила ветвится на сто сорок рукавов. Там, на плавучем острове Вэмука, обитают мои друзья, водяные арабы. Никто не знает, откуда они пришли. Их язык не похож ни на один местный диалект. Живут они в плавнях с фараоновых времен. Возможно, они потомки строителей пирамид, согнанных со всего света. Но ребята простые и честные, вроде наших цыган. Строят хижины из тростника, ловят рыбу, плетут корзины и циновки. Они отказались от всех благ цивилизации хотя, по правде, им никто их и не предлагал. И взамен попросили цивилизацию не рассчитывать на них. Поэтому там нет полиции, равно как и прочих удовольствий культурной жизни. А теперь давайте-ка устроим костерок, а то прямо мороз по коже. Мы подожгли кучу мусора, и немного согрелись. В пляшущем свете на стенах гробницы вспыхивали и гасли полустертые иероглифы. «А хотите, я научу вас читать по-древнеегипетски?» «Скоротаем ночку», — предложил Самарин. «Я тридцать лет занимаюсь египтологией и смею утверждать, что некогда письменности египтян обучили именно русские а может быть русские здесь просто когда то жили добыть да этого не может это скорее всего мистификация нисколько вот взгляните на эту стену на ней сохранились картуши с именами царей династии птолемеев Вот написанное иероглифами имя Клеопатры. И видите, на конце женского имени нарисовано яйцо, по латыни ови. Ови. А это чисто русский обычай заканчивать фамилии на -ов. Египетские иероглифы не есть иероглифы в полном смысле а буквы, выполненные в виде символов. Ну, прямо как символика Олимпиад. Кругом только значки, а люди всей планеты понимают, где проходит бокс, где плавание, а где футбол. При этом египетские иероглифы свободно и правильно читаются именно через древнерусские слова. Вот, смотрите. Вспаханный квадратик поля. Какая буква? Правильно, П. А вот завиток, похожий на ухо. Это русское У. Рисунок невысокой горки. Холм. Х. Рука. Длань. Д. Лев. «Л», «Клин», к ну и так далее. Так что все эти праздники тысячелетия славянской письменности — ядовитая насмешка над Русью и русскими. Русский язык — не ветвь на древе. Он ствол и основание, и равного ему нет. И никогда не будет в мире. Россия — родина слонов? Да.